и мы провели таким образом день и ночь, а когда настал следующий день, поднялся на заре противный ветер, и море забушевало, и волнение и ветер усилились, и море выбросило нас на какой-то остров, и мы были точно мертвые от долгой бессонницы, утомления, холода, голода, страха и жажды. Мы стали ходить по этому острову и увидели на нем множество растений и поели их немного, чтобы поддержать себя и напитаться. И мы провели ночь на краю острова. А когда настало утро и засияло светом и заблистало, мы поднялись и стали ходить по острову направо и налево, и показалась вдали какая-то постройка. И мы пошли к постройке, которую увидели издали, и шли до тех пор, пока не остановились у ворот. И когда мы там стояли, вдруг вышла к нам из ворот толпа голых людей. И они не стали с нами разговаривать, а схватили нас и отвели к своему царю. И тот приказал нам сесть, и мы сели. И нам принесли кушанье, которого мы не знали и в жизни не видели ему подобного. И душа моя не приняла этого кушанья, и я съел его немного, в отличие от моих товарищей. И то, что я съел мало этого кушанья – было милостью от Аллаха Великого, из-за которой я дожил до сих пор. И когда мои товарищи начали есть это кушение, их разум пошатнулся, и они стали есть точно одержимые, и их внешний вид изменился. А после этого им принесли кокосового масла и напоили их им, и намазали, и когда мои товарищи выпили этого масла, у них закатились глаза, и они стали есть это кушание не так, как ели обычно. И я не знал, что думать о них, и начал горевать, и овладела мною великая забота, так как я очень боялся для себя зла от этих. Голых. И я всмотрелся в них, и оказалось, что это маги, а царь города — гуль, и всех, кто приходит к ним в город, кого они видят и встречают в долине или на дороге, они приводят к своему царю, кормят этим кушаньем и мажут этим маслом, и брюхо у них расширяется, чтобы они могли есть много, и они лишаются ума, и разум их слепнет, и становятся они подобно слабоумным, а маги заставляют их есть еще больше этого кушанья и масла, чтобы они разжирели и потолстели, а потом их режут и кормят ими царя. Что же касается приближенных царя, то они едят человеческое мясо, не жаря его и не варя.